Счастливое детство Вчера, граждане, сижу я в Таврическом саду на скамейке. Кручу папироску, по сторонам гляжу, а кругом чудно, как хорошо, весна, солнышко играет, детишки-ребятишки на песочке резвятся. Тут же на скамейке гляжу, такие шипсдик лет десяти, что ли, сидит и ногой болтает. Посмотрел я на него и вокруг. Эх, думаю, да чего все-таки ребятишкам превосходнее живется, чем взрослым? Что ж, взрослый, ни ногой не поболтай, ни на песочке не поваляйся. А ногой поболтаешь, э, он скажет, балда, какая ногой трясет. По морде еще ударят. Эх, думаю, не симпатично как-то взрослому человеку. Комиссии всякие, перекомиссии, доклады, собрания. На три минуты, может, вырвешься, подышать свежей атмосферой, а жена, может, ждет уж. У половником трясет, ругается, на чем свет стоит, Зачем, мол, опоздал. Эх, думаю, счастливая пора, золотое детство. И как это ты так незаметно прошло. И вон вышла. Посмотрел я еще раз на ребятишек И на парнишечку, который ногой болтает. И такая, прямо сказать, к нему нежность подступила. Такое чувство, ну, дышать нечем. Мальчишечка, говорю, сукин, ты сын. Не чувствуешь, говорю, подлец, небось, полного своего счастья. Сидишь, говорю, ногой крутишь. Тебе и горечка никакого, начихать тебе на все с высокого дерева. Эх ты, говорю, милый ты мой, подлец, это Как, говорю, звать-то тебя? Имя одним словом. Молчит, робеет, что ли? — Да ты, говорю, не робей, милашечка, не съест тебя с хлебом, старый старикашечка. Иди, говорю, садись на колени верхом. А парнишечка обернулся ко мне и отвечает. — Некогда, говорит, мне на твоих коленках трястись. Дерьма тоже твои коленки, идиот какой. — Вот че, думаю, клюква, — отбрил парнишечка. Некогда ему. — С чего бы, говорю, вам некогда? Какие женить за сравнение дела-то у вас! А парнишечка дитя природы, отвечает басом: стареть начнешь, коли знать будешь много. Вот думаю, какая парнишечка попалась. Да ты, говорю, не сердись, охота, говорю, паршивому, старикашке узнать, какие-то дела приключаются в вашем мелком возрасте. А парнишечка вроде смягчился после этого. Да, делов, говорит, да черта! Комиссии всякие, перекомиссии, доклады и собрания. Сейчас насчет Польши докладывать буду. Бежать надо, и школа, конечно, и физкультура все-таки. На три минуты, может, вырвешься подышать свежей струей, а Манька блохина или Катюшка Семечкина, небось, ругаются. Эхма! Парнишечка вынул пачку пушки, закурил, сплюнул через зубы, что большой. Кивнул головой небрежно и пошел себе, а я про себя думаю: счастливая пора, золотая моя старость, и в школу, между прочим, ходить не надо. Ой, и с физкультурой все-таки не наседают. После закурил пушку и тоже пошел себе.